Страница 30. Глава вторая Внутренняя и внешняя политика российского самодержавия в начале XIX века. Параграф 1. Внутренняя политика. Дворцовый переворот 1801 года. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года произошел дворцовый переворот. И российским императором стал старший сын Павла Александр I, 1801-1825 годы. Как и предшествующие многочисленные дворцовые перевороты XVIII века, переворот 1801 года не имел широкой социальной основы и преследовал единственную цель отстранения неугодного царя от власти. Разработанной политической программы у заговорщиков не было. Однако этот переворот имел ряд особенностей. Он произошел в ту историческую эпоху, когда раскаты грома Великой Французской буржуазной революции доносились еще до России, а европейские абсолютистские троны были очень шаткими и непрочными, когда французская аристократия – образец для подражания русских вельмож, лишилась своих привилегий и влачила существование на задворках европейских королевских дворов. В страхе перед революцией Павел попытался усилить свою власть вплоть до ее обожествления. Его внешняя политика была крайне неустойчивой. Неуравновешенность царя, чинимый им произвол, беспричинные вспышки гнева дискредитировали сам принцип самодержавия. Дворянская верхушка не могла с этим мириться. В основе заговора была идея борьбы с деспотизмом и произволом верховной власти. Однако в этот расплывчатый лозунг вкладывалось узкосословное дворянское содержание. Столичное дворянство восприняло переворот как утверждение своего могущества и своих привилегий. Александр I вступил на престол как избавитель Отечества, продолжатель традиций великих предков. Это был для своего времени хорошо образованный гвардейский офицер. В гачинских казармах своего отца он прошел хорошую армейскую выучку. Жизнь при дворе, постоянное лавирование между двумя враждовавшими между собой группировками дворян, сторонниками бабки и отца – приучили его к двуличию, лицемерию, научили приспосабливаться к людям и обстоятельствам и использовать их в своих интересах. Первые мероприятия нового царя получили одобрение дворянского общества. В манифесте о своем восшествии на престол Александр обещал установить законность в управлении, справедливость в суде. Заботиться о благосостоянии своих подданных. Дворянство с удовлетворением встретило обещание царя править по законам и сердцу бабки нашей Екатерины Великой. Вслед за тем Александр отменил наиболее одиозные распоряжения своего отца, устранил запреты в одежде, дал довольно широкую амнистию осужденным, возвратил опальных вельмож и чиновников, удалил любимцев павла разрешил ввоз иностранных книг снял запрет на выезд за границу декларировал уничтожение тайной экспедиции скомпрометировавший себя чрезмерной жестокостью и так далее он восстановил жалованную грамоту дворянству во всем ее объеме разрешил дворянские выборы в губерниях что представляло собой явную, хотя и незначительную уступку тем силам, которые привели его к власти. Однако большого государственного значения все эти указы не имели, и, конечно, они не могли устранить тех недостатков в управлении, которые были очевидны и для современников, и для самого царя. Начало реформ «Негласный комитет». Дезорганизация центральных органов управления, падение авторитета и роли Сената, казнократство и взяточничество чиновников, запутанность законодательства – все это требовало широкой реформы государственного управления. Страница 31. Среди столичного дворянства, которое формировало общественное мнение того времени и могло влиять на деятельность правительства, можно выделить три основных течения. Откровенно реакционное течение считало незыблемым сам принцип самодержавия и выступало против каких-либо серьезных политических и социальных реформ. В начале нового царствования эта партия почти никак себя не проявляла, слишком жива была память о предыдущем самодержце. Но недооценивать ее было нельзя – Тем более, что она находила опору в силе традиции, косности и неразвитости дворянского класса в природе самого абсолютизма. Так называемая Сенатская партия, или партия стариков, состоявшая в основном из вельмож Екатерининского времени, выступала за восстановление былого величия и авторитета Сената как органа наиболее полно, представлявшего интересы дворянского класса. Либеральное течение выступало за широкие государственные реформы в духе времени, однако ясного представления о содержании этих реформ оно не имело. Свои надежды эта группировка возлагала на монарха и ту просвещенную бюрократию, которая по ее представлению должна была его окружать. Александр I попытался использовать все три течения и для проведения необходимых преобразований, и для упручения своей власти. В марте 1801 года был создан непременный совет, совещательный орган при императоре из 12 человек для обсуждения важнейших государственных вопросов. Он был оплотом консервативных сил, и не сыграл серьезной роли в русской администрации. Представители сенатской группировки были выдвинуты на важнейшие административные посты. Основная же работа по подготовке реформы проходила в так называемом «негласном комитете», представлявшем либеральное течение. В июне 1801 года он начал свои заседания. Это был интимный кружок молодых друзей императора. В него вошли представители высшей знати граф П. Строганов, польский князь Д. Чарторыйский, двоюродный брат Александра М. Новосильцев и граф В. Кочубей. Крестьянский вопрос. Во внутренней политике Александра в первые годы правления можно выделить три главных вопроса крестьянский, система образования стоя администрации воспоминания о пугачевском бунте постоянные хотя и локальные волнения крестьян французская революция остро ставили перед правительством крестьянский вопрос вопрос о возможности общей реформы то есть освобождении крестьян был отвергнут и в непременном совете и в негласном комитете ибо освобождение непросвещенных крестьян могло привести по их представлению к буйству, угрожать гибелью государства. Правительство располагало в начале нового царствования рядом проектов общего характера по крестьянскому вопросу. О выкупе государством дворовых, о запрещении продавать крестьян без земли, однако все они были отвергнуты, кавычки, во избежание неудовольствия дворянства и возбуждения слишком больших надежд в «крестьянах» кавычки закрыты. Итогом всех разговоров о вольности явилось несколько указов. Наибольшее значение имел указ 1803 года о свободных хлебопашцах. По этому указу помещикам разрешалось в тех случаях, когда они пожелают отпускать своих крестьян с землей на волю за выкуп по свободному договору с крестьянами. Это разрешение мотивировалось интересами самих помещиков, которые таким путем могли получить более высокую цену за землю, чем при продаже ее в другие руки. Отпущенные крестьяне поступали в разряд свободных хлебопашцев. Особую категорию населения – занимавшую по отношению к государству среднее положение между помещичьими и государственными крестьянами. Страница 32. Указ о свободных хлебопашцах носил характер не общегосударственного, а частного разрешения. За 25 лет в разряд свободных хлебопашцев поступило всего 47 тысяч крестьян. Указ этот не только не нарушал основную структуру общества, но закреплял ее введением нового сословия, находившегося в общей иерархии феодального общества. Значение его было не в практических результатах, а в декларировании возможности государственного вмешательства во взаимоотношения помещиков и крестьян, причем наделение крестьян землей являлась непременным условием освобождения. Некоторое принципиальное значение имел указ 1801 года, разрешавший дворянам купцам, мещанам, государственным, крестьянам покупать ненаселенные земли и вести на них хозяйство с помощью наемного труда. продиктованной нуждой правительства в деньгах и необходимостью поддержать зажиточные слои населения, этот указ символизировал начало буржуазного землевладения в России. Но практически он имел ничтожное значение. Землю не покупали, так как из-за отсутствия свободных рабочих рук обрабатывать ее было некому. В политике правительства появилась новая черта в отношении государственных крестьян. С начала XIX века оно сократило раздачу казенных крестьян частные руки. Это было вызвано не заботой о крестьянстве, а борным протестом крестьян против закрепощения, что могло привести к серьезным потрясениям. Правительство стало прибегать к другой практике – сдача государственных имений в аренду на срок. И хотя эта мера – не привела к улучшению положения крестей, она ограничила перевод государственных крестьян в крепостные. В 1801 году был издан указ о запрещении печатать в Санкт-Петербургских ведомостях объявление о продаже крестьян без земли с раздроблением семей, что вовсе не имело реального значения, поскольку... Слово «продажа» заменялось словами «отдача в услужении». Таким образом, правительство Александра I практически ничего не сделало для разрешения крестьянского вопроса. Феодальная природа самой самодержавной власти препятствовала его решению. Дворянство, основной господствующий класс, было категорически против всяких изменений, во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Даже скромные меры правительства казались ему потрясением основ. Крепостное право еще давало возможность самодержавию существовать и решать насущные задачи, и оно легко оставило все проекты и разговоры, сочтя за благо ничего не трогать. Просвещение Важной стороной деятельности правительства начала XIX века были мероприятия в области просвещения. Хотя в течение XVIII века просвещение в России достигло определенных успехов, оно оставалось на низком уровне. Не только крестьяне, мещане, купцы были в большинстве неграмотны, но и многие дворяне еле-еле умели написать свою фамилию. Усложнилось управление государством, росла торговля, промышленность. Между тем правительство не могло подобрать образованных, знающих людей даже на посты губернаторов, не говоря уже о многочисленных канцеляриях и конторах. Остро ощущалась потребность в технических кадрах. Улучшение всей системы просвещения становилось объективной необходимостью, Без этого невозможно было дальнейшее развитие страны. В связи с этим, в первые годы правления Александра I правительство приняло решение о создании единой системы просвещения от низшей школы до университета, на что было выделено значительно больше средств, чем в предшествующие годы. По положению об устройстве учебных заведений 1803 года Все они разделялись на четыре ступени – приходские школы, одноклассные, при церквах, в которых обучали чтению, письму и, главное, закону Божьему, для низших слоев населения. Уездные училища – двухклассные, для горожан, купцов, мещан. Губернские – четырехклассные, гимназии для дворян. Университеты страница 33. По первоначальному замыслу предполагалась преемственность в программах между этими школами, что открывало бы возможность получения полного образования и низшими, но свободными слоями населения. Это объяснялось тем, что дворяне неохотно отдавали своих сыновей в общие школы, предпочитая им домашнее образование частные пансионы и военные училища. В России открылось пять новых университетов – Веленский, Польский, Дербский, Немецкий, Казанский, Харьковский, Петербургский, Главный педагогический институт, преобразованный впоследствии в университет. Некоторые из этих университетов – Казанский, Харьковский – создавались на базе гимназии – Уровень преподавания в них был низкий, студентов мало, но впоследствии они превратились в подлинные центры образования. Россия была разбита на пять учебных округов во главе с попечителями. Университеты должны были не только заниматься учебной работой, но и направлять учебный процесс во всех учебных заведениях округа. В это время открылся ряд учебных заведений исключительно для дворян на правах университетов – Царско-сельский лицей, Демидовский лицей в Ярославле. Были созданы специальные высшие школы – Московское коммерческое училище, Институт путей сообщения. Университетский устав 1804 года предполагал автономию внутренней университетской жизни – выборность ректора и профессуры, собственный суд, невмешательство высшей администрации в дела университетов. Однако в условиях самодержавного правления, когда даже министры смотрели на министерство как на пожалованные им деревни, а материальное обеспечение профессуры было весьма скудным и целиком зависело от властей придержащих, автономия носила чисто символический характер – но впоследствии она давала возможность наиболее образованным представителям просвещения проявлять свою инициативу. Несмотря на все эти начинания, образование оставалось практически недоступным для простого народа. Сеть низших и средних учебных заведений оставалась по существу неразвитой. Многие низшие и средние школы так и не открылись, На две-три губернии приходилась одна гимназия, на восемь-десять уездных городов – одно уездное училище. Приходские школы целиком зависели от местных священников, которые сами часто едва умели писать и читать. С начала войны 1805 года субсидии на просвещение резко сократились. Административные реформы. Наибольшее внимание негласный комитет и русское правительство уделяли реформе центральной администрации, ибо сложившаяся в начале XVIII века еще при Петре I административная система устарела. Александр I пошел навстречу так называемой «сенатской партии» и предложил Сенату указ 1801 года самому, определить свое место в системе российской администрации. Основной проект сенатской реформы подготовил вельможа Екатерининского времени П. В. Заводовский. Свои варианты представили и другие сенаторы Г. Ф. Державин, А. Р. Воронцов, П. А. Зубов, Н. С. Мордвинов и другие. По их предложениям Сенат должен был стать высшим административным, судебным и контролирующим органам, куда стекались бы все нити государственного управления. Будучи подчинен императору, Сенат вместе с тем должен был пользоваться значительной долей независимости. Водился принцип несменяемости сенаторов только по суду самого Сената и безапелляционности его решений. Сенату представлялось право назначение на все административные должности – кроме высших должностей, министра, губернатора, на которую Сенат, однако, мог выдвинуть своих кандидатов. Страница 34. На утверждение царю могли идти решения Сената, только принятые единогласно. В некоторых проектах предлагалось избрание части сенаторов губернскими дворянскими собраниями. Принятие этих предложений означало бы введение в России своеобразной аристократической конституции и было бы осуществлением тех олигархических планов дворянской аристократии, которые она вынашивала и пыталась осуществить со времени верховников. Молодые друзья царя единодушно и решительно выступали против этих проектов, так как их осуществление, по их мнению, ограничила бы царскую власть, помешала бы царю провести необходимые реформы. Эти планы встретили оппозицию также и со стороны реакционеров в непременном совете. Обсуждение их показало, что реальной силы и серьезных корней в дворянстве сенатская партия не имеет. Тем не менее, пышный указ 1802 года о правах сената отразил некоторые пожелания дворянской аристократии. Сенат признавался верховным органом в империи, средоточием административной, судебной и контролирующей власти. Он получал право делать представление царю на противоречие в законах. Устанавливалась отчетность министров перед Сенатом. Тем не менее указ не только не ограничил самовластие, но оставил Сенат в полной зависимости от царской власти. Первая же попытка Сената сделать представление царю по поводу указа о 12-летней службе дворян, не достигших офицерского чина, который, по мнению сенаторов, противоречил жалованной грамоте дворянству, вызвала резкую отповедь Александра, и Сенат больше никогда не решался использовать право представления не удалось Сенату осуществить и отчетность министров, ибо реальных возможностей для проверки министерских отчетов у него не было, да и практического значения такая проверка не могла иметь, так как министры подчинялись непосредственно царю. Большое значение имела разработка в негласном комитете министерской реформы, манифеста который был издан в 1802 году одновременно с указом о Сенате. Реформа центральных исполнительных органов власти назревала уже давно, старая коллегиальная система разваливалась. Екатерина II, как известно, довольно успешно провела преобразование местной власти, которая на сто лет определила структуру местной администрации – что уже само по себе поставило на очередь реформу центрального управления. Манифест 1802 года вводил Министерское административное управление. Было создано 8 министерств – военное, морское, иностранных дел, внутренних дел, финансов, народного просвещения, юстиции, коммерции. Во главе их были поставлены министры, единоличные руководители ведомств, действовавшие через свои канцелярии. Власть министра распространялась в отведенной ему отрасли на всю территорию империи, однако подчиненные ему органы местного управления созданы не были. В отличие от коллегий, министерства не получили судебных функций и были исключительно административными, то есть управленческими органами. Все вопросы о важных мероприятиях должны были решаться на совместных заседаниях. Министры выступали как единое целое перед лицом царя, что рассматривалось как гарантия от проявления деспотизма и произвола со стороны верховной власти. Позднее, в 1811 году, по инициативе М.М. сперанского министерства были реформированы. Введено еще три министерства, полиции, путей сообщения и государственного контроля. Более четко разграничены функции министерств, определен порядок делопроизводства. Созданные министерства способствовали дальнейшей централизации управления и организации административных органов в единую систему. Страница 35. Созданная система администрации имела и отрицательные стороны. Во-первых, компетенция министерств и других высших органов, также занимавшихся административными вопросами, непременного Совета и Сената, определялась недостаточно четко. Во-вторых, не были установлены пределы власти министров и характер их ответственности. Проверка отчетов министерств Сенатом, как отмечалось выше, оказалась фикцией, поскольку министры подчинялись лично императору и имели возможность всегда заручиться его согласи. В-третьих, деятельность министров практически не контролировалось, что порождало их безответственность. Созданный в результате реформы комитет министров занимался только текущими вопросами и стал органом круговой поруки министров. Один из современников с горечью писал «Перед кем в России будут ответственны министры? Перед государем, который уважает в них свой выбор которого делают они участником своих ошибок и который, не признавшись вон их, не может их удалить, перед народом, который ничто, перед потомством, о котором они не думают, разве только перед своей совестью, когда невзначай есть она в котором-нибудь из них». Утверждение министерского начала в администрации привело к огромному расширению бумажного делопроизводства «Распоряжение» циркуляры, отчеты и доклады стали основным средством правления Следствием этого было расширение чиновничьих штатов, господства канцелярии и бюрократии. Бюрократический произвол, казнократство и взяточничество – характерные черты этой утвердившейся системы. К 1803 году, Острота дворянской оппозиции, вызванная деспотизмом и произволом Павла I, спала. Дворянское общество было удовлетворено теми общими декларациями Александра, в которых отмечались заслуги дворянства и вовсе не помышляло о каком-либо ограничении самодержавной власти. Наиболее авторитетные старики получили министерские посты, а молодые друзья – стали товарищами министров. Негласный комитет прекратил свои заседания. Войны с Ираном 1805-13 годы, с Турцией 1806-12 годы, с Францией 1805 и 1806-17 годы потребовали большого напряжения сил и материальных ресурсов. Две войны с Францией закончились поражением русской армии и заключением Тильзитского мира, вызвавшего возмущение России. Тильзитский договор ударил не только по национальному самолюбию – сто лет Россия не знала поражений, но и по материальному благосостоянию дворянства по всему хозяйству страны. Новые проекты реформы 1807-11 годов. В этих условиях с новой силой вспыхнуло возмущение самовласти, направленное теперь лично против Александра I. Идром оппозиции, как и прежде, было столичное творянство. В эпиграммах, анонимных и неанонимных письмах критиковались внешняя политика и бездарность, командование, административные преобразования Лейтмотивом этой критики был призыв к единению с дворянством, что означало в данных условиях полное подчинение дворянству, расторжение телевизитского мира и возможность новой войны. Царь хорошо знал цену дворянскому вольномыслию, но понимал, что для нового дворцового переворота У сановной знати сил хватит, тем более что в рядах оппозиции оказались и его мать, и братья, и прежние друзья. Перед верховной властью встали сложные задачи нейтрализовать оппозицию и предупредить возможность нового переворота, завершить ранее начатые реформы, чтобы укрепить власть. Александр вынужден был подчеркивать дружбу с Наполеоном и верность союзу с ним, что имело не только внешнеполитическое, но и внутриполитическое значение, так как показывало оппозиции, что за спиной царя стоит могучая Наполеоновская империя, казавшаяся в то время несокрушимой. Страница 36. Вместе с тем царь не препятствовал подъему дворянского патриотизма, вызванного недовольством тельзитским миром, и тонко, осторожно направлял его против французского императора, давая понять, что Тельзит – временная и вынужденная мера. На странице 36 схема «Высший и центральный государственный аппарат Российской империи в XIX – начале XX века». Схема выглядит в виде расположенных в три ряда прямоугольников. Вверху прямоугольник «Император». Первый ряд прямоугольников. Первый прямоугольник. Правительствующий Сенат 1711-1917 годы. Во главе генерал-прокурор. Второй прямоугольник «Святейший синод 1721-1918 годы, во главе обер-прокурор. Третий прямоугольник «Комитет министров» 1802-1917 годы, во главе «Председатель». Четвертый прямоугольник «Совет министров» 1857-1917 годы, во главе «Председатель». Пятый прямоугольник «Государственный совет», 1810-1917 годы, во главе «Председатель». Шестой прямоугольник «Государственная дума», 1906-1917 годы, во главе «Председатель». Седьмой прямоугольник первого ряда, собственное его императорского величества «Канцелярия», 1826-1917 годы, во главе «Управляющий». Второй ряд прямоугольников. Министерство внутренних дел 1802-1917 годы, во главе министр. Министерство иностранных дел 1802-1917 годы, министр. Министерство юстиции 1802-1917 годы, министр. Министерство финансов 1802-1917 годы, министр. Министерство путей сообщения 1832 1917 годы, министр. Министерство государственных имуществ, 1837-1905 годы, министр. Министерство торговли и промышленности, 1905-1917 годы, во главе министр. Генеральный штаб, 1905-1910 годы, во главе начальник. Третий ряд прямоугольников. Военное министерство – 1802-1917 годы, во главе министр. Морское министерство, 1802-1917 годы, министр. Министерство народного просвещения, 1802-1917 годы, министр. Министерство императорского двора, 1826-1917 годы, министр. Государственный контроль. 1811-1917 годы. Государственный контролер. Главное управление государственного коннозаводства. 1856-1917 годы. Главноуправляющий. Главное управление землеустройства и земледелия. 1905-1915 годы. Во главе Главноуправляющий. Конец схемы. В это время возродилась тайная политическая полиция. Еще в начале своего царствования Александр I упразднил тайную экспедицию. Вместо нее в 1805 году был создан комитет для разрешения дел, относящихся к высшей полиции, преобразованный в 1807 году в Комитет по охране общей безопасности. В 1810 году наряду с ним было создано Министерство полиции, Над всеми группировками или даже отдельными сановниками, от которых могла исходить опасность для трона, было установлено тайное наблюдение. Учитывая печальный опыт своего отца, Александр I остерегался предпринимать какие-либо резкие акции по отношению к оппозиции, но в тех случаях, когда это было безопасно для него, он давал ей почувствовать свою самодержавную власть. В 1809 году было издано два указа – о придворных званиях и об экзаменах на чин. Указ о придворных званиях гласил, что придворные звания являются отличием и не дают права на чин. Отныне чины можно было получить, пройдя через всю иерархию гражданской или военной службы. Придворные, не служившие на государственной службе, лишались и придворных званий. Второй указ устанавливал новый порядок продвижения по служебной лестнице. Для получения чина восьмого класса и выше необходимо было иметь универсальный диплом или сдать экзамен примерно в объеме гимназии. Оба указа вызвали взрыв негодования среди высшей знати. Однако это было не опасно для правительства, так как захватило лишь небольшую группу придворных и чиновников, Основная масса столичного дворянства оставалась равнодушной и, скорее, злорадствовала. Эти указы диктовались государственной необходимостью, низким уровнем образования среди чиновников и засилием придворной комарильи высшей администрации. Однако практическое их значение оказалось невелико, тем более, что и придворные, и чиновники вскоре научились обходить указы. Но они позволили самодержавию освободиться от неугодных придворных и, главное, еще теснее привязать бюрократию верховной власти, поставить ее в полную зависимость от нее. Страница 37. К этому времени относятся и новые попытки укрепить верховную власть путем общей реформы государственного управления. Схема. Структура собственной Его Императорского Величества канцелярии. Два ряда прямоугольников. Первый ряд. Первое отделение по высочайшим прошениям 1826-1882 годы во главе управляющей. Второй прямоугольник. Второе отделение кодификационное. 1826-1882 годы, во главе управляющей. Третье отделение высшей полиции, 1826-1880 годы, главный начальник. Четвертое отделение управления учреждений императрицы Марии, 1826-1917 годы, во главе управляющей. Пятое отделение управления государственной деревней, 1827-1837 годы, во главе управляющей. От третьего прямоугольника, третье отделение высшей полиции, стрелка к прямоугольнику штаб отдельного корпуса жандармов, 1836-1917 годы, главный начальник, шеф Жендармов. Конец схемы Ближайшими помощниками царя стали два, на первый взгляд, диаметрально противоположных по своим взглядам и методам деятеля А. А. Аракчеев и М. М. Спиранский. Аракчеев – необразованный русский дворянин, как он сам себя называл, человек жесткий, мракобес, готовый выполнить любой приказ царя. Однако он был наделен практическим умом с меткой административными способностями. Спиранский – человек блестящего ума и образования, изучил новейшие политические учения и широко понимал функции и задачи власти. Вместе с тем он был хороший практик, прекрасно разбирался в механизме русского государственного управления и хорошо понимал всю сложность стоявших перед властью задач. При всей противоположности этих двух деятелей у них было нечто общее, позволившее самодержавию использовать способности и одного, и другого. Во-первых, они не имели корней в дворянской аристократии и своим возвышением были обязаны не происхождению и связям, а царю. Во-вторых, оба они были чиновниками, верившими в благодетельную силу самодержавия, Один слепо выполнял повеление царя, другой пытался осуществить через него довольно широкую программу преобразований. Оба они как бы символизировали образование двух направлений в русской бюрократии, сыгравших значительную роль в последующей истории России. Одно направление – бюрократия костная, реакционная, неподвижная, основным девизом которой было «тащить и не пущать» второе либеральная бюрократия понимавшая необходимость преобразований и пытавшаяся провести их сверху аракчеев стал военным министром современники отмечали что александр выдвинул аракчеева потому что кавычки захотел поставить рядом с собою пугало пострашнее по причине внутреннего ббро кавычки закрыты в россии. С этой ролью Аракчеев блестяще справился. Перед ним была поставлена задача восстановить боеспособность армии, подорванную неудачными войнами с Наполеоном, укомплектовать ее с помощью рекрутских наборов, подтянуть дисциплину, особенно среди офицерского состава, реорганизовать артиллерию, наладить материальное снабжение армии продовольствием и боеприпасами. Наделенные неограниченными правами, Аракчеев с удивительным упорством, последовательностью и беспощадностью начал наводить порядок. Его неукротимая энергия дала свои результаты. Специалисты считали, что его преобразование в армии, особенно в артиллерии, способствовали повышению боеспособности армии, являвшейся важнейшей опорой абсолютизма. Спиранский стал главным советником царя по административным делам, автором и редактором большинства правительственных документов по вопросам внутренней политики. Спиранский, сын священника Владимирской губернии, окончил Духовную академию в Петербурге и был оставлен учителем красноречия, физики, а затем и философии. Самостоятельно изучив политическую и философскую литературу на немецком, французском и английском языках, он приобрел широкие знания. Спиранский служил домашним секретарем у павловских вельмож, а затем чиновником в различных канцеляриях и министерствах. Страница 38. В начале царствования Александра он быстро выдвинулся и стал играть видную роль в Министерстве внутренних дел. В 1802-3 годах он работал над общими планами преобразования государственного строя, которые были известны Александру I. С 1807 года началось быстрое возвышение Спиранского. Став основным советником царя по вопросам управления, он получил задание подготовить общий проект государственных преобразований в России. Этот проект План государственного преобразования или введения к уложению государственных законов был готов уже к концу 1809 года. Широкое недовольство правительством в различных кругах русского общества Спиранский объяснял не неудачным тильзитским миром и не подорожанием сахара и кофе, а более глубокими причинами. Он считал, что настоящая система правления не свойственно уже более состоянию общественного духа. Россия, по его мнению, находится на грани революции, но самодержавие может и должно предупредить ее. Цель преобразований, считал Спиранский, укрепление самодержавного правления на неприменяемом законе. Средства их осуществления – организация управления на строгом разделении власти – законодательной, исполнительной и судебной, и допущение выборных представителей от народа к законосовещательной деятельности в своеобразном парламенте, в Государственной Думе. Во главе государства по этому проекту должен стоять монарх, которому принадлежит вся полнота власти. При нем существует Государственный Совет, совещательный орган из назначаемых монархом сановников через который поступают к монарху все дела от нижестоящих органов и в котором обсуждаются все крупные государственные мероприятия. Таким образом, этот орган должен был придать единство всей деятельности правительства. Государственная дума и местные думы должны быть выборными. Все имеющие право голоса и старшины государственных крестьян по одному на 500 человек – составляют волосную Думу, которая занимается местными вопросами и выбирает депутатов в Окружную Думу на три года. Окружная Дума решает вопросы данного округа и выбирает депутатов в Губернскую Думу. Губернская Дума из своих членов выбирает депутатов в Государственную Думу, высший представительный орган, призванный обсуждать предложенные ему свыше законопроекты которые затем поступают в Государственный Совет и на утверждение царю. Принцип выборности был положен спиранским и в организацию судебной власти. Волосной, окружной и губернские суды были выборными, но высшая судебная инстанция, судебный сенат, назначался царем пожизненно из числа лиц, избранных в губернских думах. В основу выборной системы Спиранским был положен не сословный феодальный принцип, а буржуазный имущественный ценз владение движимым и недвижимым имуществом. Страница 39. Все население России Спиранский делил на три сословия – дворянство, среднее состояние, купцы, мещане, государственные, крестьяне и народ рабочий – крепостные рабочие прислуга. Политические права получали только два первых сословия. Для активного и пассивного избирательного права необходимо было обладать недвижимым имуществом, то есть помещики играли бы здесь основную политическую роль. На крепостное право Сбиранский не покушался. Исполнительные административные органы – представленные министерствами и подчиненными им инстанциями в губерниях, округах и властях, должны быть назначаемыми и полностью подчиняться верховной власти. Объединять и осуществлять контроль над деятельностью министров должен был правительствующий Сенат. Несмотря на то, что план Спиранского не затрагивал основ крепостного строя, Он носил прогрессивный характер. Его осуществление могло бы привести к утверждению в России парламентского строя и создавало бы условия для развития буржуазных отношений и разрушения феодальной структуры общества. Однако план этот был умозрительным, абстрактным, бюрократическим. Уповая на творческие возможности самодержавия, Спиранский не учитывал соотношение классовых сил в котором господствующую роль играло дворянство и природу самой самодержавной власти, которая не может добровольно пойти на самоограничение. Именно поэтому план сперанского не мог быть осуществлен в условиях самодержавной крепостнической России, хотя на словах он был одобрен царем. 1 января 1810 года Манифестом царя был утвержден Государственный Совет, который заменил безгласный и неавторитетный непременный Совет. В него вошли 35 высших сановников по назначению царя. Он призван был объединить и направить по единому руслу всю правительственную деятельность. Отныне указы царя сопровождались формулой, вняв мнению Государственного Совета. Эта формула – продержалась всего четыре года. сперанский надеялся, что в течение 1810 года он сумеет провести в жизнь весь свой план. Однако сам Государственный Совет, созданный по его планам, стал решительным противником дальнейших преобразований. Долго обсуждавшаяся реформа Сената так и не была осуществлена. Такая же участь постигла и государственное уложение» то есть свод законов, разработанный под руководством Спиранского. Реформа министерств, проведенная через Государственный совет, носила технический характер. Она улучшила дееспособность министерств, дело производства в них. Сам Государственный совет так и не приобрел авторитета, на что надеялся Спиранский. Наиболее важным мероприятием этого времени – Проведенным через Государственный совет была финансовая реформа. Русские финансы в результате ряда войн, которые вела в это время Россия, были в крайне расстроенном состоянии. Дефицит в государственном бюджете достиг колоссальной цифры. Под руководством Спиранского была разработана серия мероприятий по улучшению финансового положения. Прекращен выпуск новых ассигнаций, резко сокращены государственные расходы, предпринято продажа части казенных имений в частные руки и, наконец, главное, введены новые налоги, затронувшие все слои населения. Раздражение против этих непопулярных, но необходимых мер сконцентрировалось на исполнителе Спиранском. Что касается плана Спиранского в целом, то он даже не стал предметом обсуждения – И все попытки продолжить реформу разбивались о равнодушии Александра I. Между тем в дворянских кругах ходили устрашающие слухи о подготовке отмены крепостного права и ликвидации дворянства, которые якобы планирует зловредный Попович. страница 40. Уже в 1810 году сперанский начал понимать безуспешность своих попыток. Он просил царя освободить его от всех дел, чтобы сосредоточиться на кодификации законодательства. Административные реформы начала века на целое столетие определили характер центрального управления и его развития. Они упорядочили административную систему, способствовали ее дальнейшей централизации и усилили верховную власть – Вместе с тем критически настроенные современники отмечали, что реформы проводились бессистемно и ни одна из них не была завершена. Классовое содержание внутренней политики самодержавия оставалось неизменным. Это была политика самодержавного государства, направленная на защиту классовых интересов дворянства в целом. Александр I в начале своего царствования пытался продолжить политику просвещенного абсолютизма и провести социальные и административные преобразования. Однако обострение классовых противоречий свидетельствовало о том, что у самодержавия уже нет возможностей для проведения крупных преобразований в условиях данной социальной структуры, и выйти из ее рамок оно не могло. Реальным итогом политики правительства было еще большее усиление централизации и, как следствие, рост бюрократии, которая наряду с дворянством становилась опорой и все более мощным рычагом власти. Чем ближе к 1812 году, тем самодержавие становилось сдержаннее, осторожнее, тем более оно шло навстречу пожеланиям дворянства. Рупором дворянства в это время стал знаменитый писатель и историк Н. М. Карамзин, выступивший в 1811 году с запиской «О древней и новой России». В ней он подверг резкой критике все мероприятия правительства Александра I, считая их не несоответствовавшими духу народа и исторической традиции. Осуждая тиранию и деспотизм власти, Выступая за просвещение и гуманизм, он вместе с тем убеждал императора в том, что, кавычки, самодержавие основало и воскресило Россию, кавычки закрыты. В настоящее время, писал он, нужны не реформы, а, кавычки, патриархальная власть и добродетель, кавычки закрыты. Государственная мудрость, по его мнению, должна быть более кавычки «хранительной», нежели «творческой», кавычки закрыты И поэтому России нужна не Конституция, а 50 дельных губернаторов. Карамзин отразил настроение дворянства, требовавшего отказа от каких-либо реформ. Правительство охотно пошло навстречу этим пожеланиям. Спиранский был отстранен от государственной деятельности и в начале 1812 года сослан. С реформами было покончено.